Карл Ясперс, «Лаудацио». Мы собрались сегодня на вручении премии мира. Премия эта, позволю себе процитировать президента Федеративной Республики, присуждена не только за выдающееся литературное творчество, но и за испытания, выдержанные в деятельной и страдательной жизни. Таким образом, она присуждена лицу, и присуждена творчеству, постольку поскольку последнее остается сказанным словом и словом-поступком, которое еще не отвешилось от своего автора и еще не вступило на неопределенный, всегда щедрый на приключение путь сквозь историю. Поэтому при вручении этой премии уместно будет «лаудацио» – похвальное слово, имеющее целью прославить не столько творчество, сколько самого человека научиться такой похвале можно наверное у римлян, которые более чем мы умудрённые в делах общественной важности разъясняют к чему должна стремиться подобная похвала инладиатионнибус от персонаум дигнием умния референтур сказал цицерон в хвалебных речах все сводится к оценке данного лица иными словами похвальная речь имеет предметом достоинства, которыми обладает человек, поскольку он превосходит все свои дела и произведения. Распознать и прославить эти достоинства – не дело коллег и экспертов. Судить о жизни, выставленной на публичное обозрение и выдержавшей испытания в публичной сфере, должна общественность. Премия лишь подтверждает то, что общественность это давно уже знала. Следовательно, Лаудацио может лишь попробовать выразить то, что всем вам известно. Но сказать гласно то, что знают многие его в уединении своей приватности, дело непраздное. Само всеуслышание придает предмету освещенность, подтверждающую его реальное существование. Однако я должна признаться, что этот риск публичности, Ясперс, и ее прожекторов, я беру на себя нерешительно и рабея. Все мы современные люди, и на публике движемся неуверенно и неловко. Рабы современных предрассудков, мы считаем, что публике принадлежит только объективное произведение, отдельное от лица, что стоящее за ним лицо и его жизнь – частное дело, и что относящиеся к этим субъективным вещам чувства утратят подлинность и и превратятся в сентиментальность, если их выставить на всеобщее обозрение. На самом же деле, решив, что при вручении премии должно прозвучать лаудаццо, немецкая книготорговля вернулась к более раннему и более верному смыслу публичности, согласно которому, чтобы обрести полноту реальности, человеческое лицо как раз и должно появляться на публике во всей своей субъективности. Если мы принимаем этот ново-старый смысл, то должны переучиться и отказываться от привычки приравнивать личное к субъективному, объективное к вечно-безличному. Происходят эти уравнения из естественных наук, и там они осмыслены. Они, очевидно, бессмысленны в политике, где люди в принципе выступают как действующие и говорящие лица и где, таким образом, личность ни в коей мере не есть частное дело. Но эти уравнения теряют силу и в публичной интеллектуальной жизни, которая, безусловно, включает и далеко превосходит сферу жизни академической. Точнее говоря, мы должны научиться различать не между субъективностью и объективностью, но между индивидом и лицом. Действительно, предлагает отдает публике какое-то объективное произведение отдельный субъект. Субъективный элемент, скажем, приведший к произведению творческий процесс, вообще публики не касается. Но если это произведение не только академическое, если оно еще и итог испытания, выдержанного в жизни, то произведения это сопровождают живые действия и голос. Вместе с ними является само лицо. Что именно здесь явлено, этого сам предъявляющий не знает. Он не может это контролировать, как контролирует произведение, которое подготовил для публикации, для выхода в свет. Всякий, кто сознательно втаскивает свою личность в произведение, актерствует и тем самым проигрывает реальный шанс, который эта публикация означает для него и других. Личностная стоит вне контроля субъекта и, следовательно, составляет точную противоположность всего лишь субъективного. Но именно субъективность объективно гораздо легче постижима и гораздо легче дается в распоряжении субъекта. Под самообладанием, например, мы просто подразумеваем, что мы способны овладеть этим чисто субъективным элементом в себе, чтобы использовать его по своему усмотрению. Личность – совершенно иное дело. Она труднопостижима и, наверное, больше всего похожа на греческого даймона – духохранителя, сопровождающего каждого человека всю его жизнь, но всегда только выглядывавшего у него из-за плеча. Так что его легче было увидеть всем, кто с этим человеком встречался, нежели самому человеку. Этот даймон, в котором нет ничего демонического – Этот личный элемент в человеке может появиться лишь там, где есть публичное пространство. В этом более глубокое значение публичной сферы, далеко превосходящее то, что мы обычно подразумеваем под политической жизнью. Поскольку это публичная сфера, сфера также и духовная, поскольку в ней проявляется то, что римляне называли «пуманитас». Так они называли нечто составляющая самую вершину человечности, поскольку оно истинно, не будучи объективным. Именно это Кант и Ясперс называли «хуманитат» — истинную личностность, которая, однажды обретенная, уже не покидает человека, хотя бы все прочие дары тела и души уже уступили разрушительному времени. «Хуманитас никогда не приобретается ни в одиночестве». Не благодаря тому, что человек отдает свое произведение публике. Ее приобретает лишь тот, кто подвергает свою жизнь и личность риску публичности, тем самым рискуя проявить что-то несубъективное. И по этой самой причине то, что сам он не может ни распознать, ни контролировать. Таким образом, риск публичности, в котором приобретается хуманитес, становится даром человечеству. Называя личное начало с Ясперсом, вступающим в публичную сферу, словом «хуманитас», я имею в виду, что никто лучше, чем он, не поможет нам преодолеть наше недоверие к этой публичной сфере, почувствовать, какая это честь и радость, во всеуслышание хвалить того, кого мы любим. Ибо Ясперс никогда не разделял предрассудка интеллигентных людей, будто яркий свет публичности делает все мелким и плоским, будто благоприятен он только для посредственности, и будто поэтому философ должен от этого света уклоняться. Вы помните мнение Канта, что пробным камнем для отличения подлинно сложного философского текста от изощренного пустозвонства служит его пригодность к популяризации. И Ясперс, который в этом отношении – Как, кстати, и во всех прочих, единственный наследник Канта не раз, подобно Канту, покидал академическую сферу и ее терминологию, чтобы обратиться к широкой читательской публике. Более того, он трижды, впервые незадолго до прихода нацистов к власти, в духовной ситуации нашего времени, 1931 года, затем, сразу после падения Третьего Рейха, в вопросе о вине, И теперь в атомной бомбе и будущем человека прямо вмешивался в злободневные политические вопросы. Ведь он, как и настоящий государственный деятель, знает, что политические вопросы слишком серьезны, чтобы их доверять политикам. Утверждение публичной сферы у Ясперса уникально, так как оно исходит от философа и проистекает из фундаментального убеждения, на котором основана вся его деятельность в качестве философа, что и философия, и политика касаются всех. Вот это и объединяет философию и политику. Вот в этом и заключается причина того, что обе они принадлежат публичной сфере, где берутся в расчет человеческая личность и ее способность пройти испытания. Философ, в отличие от ученого, Схож с политиком, поскольку должен отвечать за свои мнения, поскольку сам как личность несет ответственность. Более того, положение политика даже легче, так как он отвечает только перед собственным народом, тогда как Ясперс, по крайней мере, во всех своих сочинениях после 1933 года всегда писал так, словно держал ответ перед всем человечеством. Для него ответственность отнюдь не бремя и не имеет ничего общего с моральными императивами. Скорее, она проистекает из врожденной тяги к обнародованию, к прояснению неясного, к просветлению темного. Его утверждение о публичной сфере, в конечном счете, лишь следствие его любви к свету и ясности. Он любил ясность так долго, что она наложила отпечаток на всю его личность. В произведениях великого писателя мы почти всегда можем отыскать присущую только ему устойчивую метафору, в которой все его творчество словно сходится в фокус. В творчестве Ясперса одна из таких метафор – слово «ясность». Существование проясняется разумом, модусы охвата – С одной стороны, есть наше сознание, которое охватывает все, с чем мы сталкиваемся. С другой – есть мир, который охватывает нас. Есть находимость посредством которой мы существуем. Разум выводит на свет. Наконец, сам разум, его близость к истине, удостоверяется его простором и ясностью. Все, что выдерживает свет и не испаряется под его яркостью, причастна хуманитас. Взять на себя ответственность перед человечеством за каждую мысль значит жить в той освещенности, в которой держит испытание сам человек и все, что он думает. Задолго до 1933 года Ясперс был, что называется, знаменит, как бывают и другие философы. Но только во время гитлеровского периода и особенно в последующие годы он стал публичной фигурой в полном смысле слова вязное это было не только как можно было бы подумать с обстоятельствами времени которые сперва вытеснили его в безвестность гонимых а затем превратили в символ изменившихся времен и позиций если обстоятельства и играли здесь какую то роль они лишь вытолкнули его на то место которое ему предназначалось по природе на полный свет публичного мнения не то что он сперва пострадал потом в этом страдании достойно выдержал испытание и, наконец, когда положение стало критическим, стал воплощением так называемой другой Германии. В таком смысле он вообще ничего не воплощал. Он всегда стоял совершенно один и оставался независим от любых группировок, включая немецкое движение сопротивления. Величественность этой позиции – которая держится только за счет беса самой личности, именно в том, что, не воплощая ничего, кроме собственного существования, он удостоверял, что даже во тьме тотального господства, в которой все то хорошее, что еще могло сохраниться, становится абсолютно невидимо и потому бездейственно, что даже тогда разум можно уничтожить, лишь убив физически и буквально всех разумных людей. Было самоочевидно, что он останется тверд до конца посреди катастрофы. Но все происходившее не оказалось для него даже искушением. И это его менее очевидная неуязвимость для тех, кто о нем знал, означала намного больше, чем сопротивление и героизм. Она означала доверие, не нуждавшееся в подтверждениях. Означала уверенность что в эпоху, когда возможным казалось что угодно, что-то все же оставалось невозможным. Оставаясь совершенно один, Ясперс воплощал не Германию, а то, что в Германии сохранилось от хуманитас. Как будто он в одиночку в своей неуязвимости мог осветить то пространство, которое разум создает и сохраняет между людьми, и как будто свет и простор этого пространства сохраняется даже если в нем остается всего один человек. На самом деле этого не было и даже не могло быть. Ясперс часто говорил, «В одиночку сам по себе человек не может быть разумным». И в этом смысле он никогда не был один и никогда не ставил такое одиночество сколько-нибудь высоко. У за существование которой он ручался, вырастало из родного для его мышления пространства, а пространство это никогда не было необитаемо. Отличает Ясперса то, что в этом пространстве разума и свободы он чувствует себя уверенней, движется с большей легкостью, чем другие. Кто может быть с этим пространством знаком, но не выдерживает постоянного пребывания в нем? Именно потому, что само его существование сформировано страстью к ясности и могло получиться, что он был, как свет во тьме, светящий, из какого-то скрытого светового источника. В том, что человек может быть неуязвим, неискусим, непреклонен, есть что-то завораживающее. Если бы мы захотели объяснить это в психологических и биографических категориях, мы могли бы, наверное, вспомнить о родительском доме, из которого Ясперс вышел. Его отец и мать оставались тесно связаны с гордым, и упрямым фрисским крестьянством, обладавшим чувством независимости, в Германии совершенно необычным. Но свобода больше, чем независимость, и Ясперсу еще предстояло развить из независимости рациональное сознание свободы, в котором человек сознает себя как самому себе подаренного. Но суверенная естественность, какая-то веселая беспечность, Юбермонт, как он сам иногда говорит, с которой он отдается публичности, оставаясь при этом независимым от всех модных течений и мнений, тоже, вероятно, следствие этой крестьянской самоуверенности. По крайней мере, из нее происходит. Ему стоит только, так сказать, вмечтаться в свои личные истоки, а потом вернуться оттуда на простор человечности, чтобы убедиться, что даже в изоляции он воплощает не частное мнение, а иную, еще скрытую, общественность, тропинку, как сказал Кант, которая когда-нибудь непременно превратится в столбовую дорогу. Такая безошибочность суждения и суверенность разума таят в себе риск. Неподверженность искушениям может привести к отсутствию опыта или, по крайней мере, неопытности в том, что любая конкретная эпоха предлагает в качестве реальности. И действительно, что может быть дальше от современного опыта, чем гордая независимость, из которой Ясперс был родом? Чем веселая беззаботность по отношению к тому, что говорят и думают люди? Здесь нет даже и бунта против условностей, поскольку здесь условности всегда признаются именно в качестве таковых и никогда не принимаются всерьез, как мерило поведение. Что может быть дальше от нашей эры де Собсон? Эра подозрения. Натали Сорот. Чем уверенность, лежащая в глубоком основании этой независимости? Чем тайное доверие к человеку? к Куманитас человеческой расы. И раз уж мы уже обратились к субъективно-психологическим материям, Ясперсу было 50 лет, когда Гитлер пришел к власти. В этом возрасте подавляющее большинство людей уже давно перестало пополнять свой опыт. И особенно интеллигенты обычно уже так давно закоснели в своих мнениях, что все реальные события воспринимают только как подтверждение этих мнений. Ясперс не реагировал на решающие события этого времени, которые он предвидел не больше, чем любой другой, и к которому был готов даже меньше, чем многие другие. Ни уходом в собственную философию, ни отрицанием мира, ни меланхолией. Можно было бы сказать, что после 1933 года, то есть после завершения философии в трёх частях, и после 1945 года, после завершения книги Об истине, у него начались новые периоды производительности, но, к сожалению, Это выражение слишком тесно связано с идеей жизненного обновления, случающегося иногда у крупных талантов. Но величие Ясперса именно в том, что он обновляется, так как остается неизменен, то есть по-прежнему связан с миром и следит за текущими событиями с неизменной проницательностью и способностью к заботе. Великие философы, не в меньшей мере, чем атомная бомба, целиком относится к сфере нашего самого недавнего опыта. это современность, или скорее это проживание в настоящем, продолжающееся до столь преклонного возраста, подобны удаче, отменяющей любые разговоры о заслугах. Благодаря той же удаче Яспер смог в течение жизни оказываться в изоляции, но никогда не бывал одинок. Удача эта основана на браке. Всю его жизнь рядом с ним стояла жена, его ровесница. Если двое не падают жертвы иллюзии, будто их узы могут слить их в одно целое, они могут создать между собой новый мир. Этот брак, несомненно, никогда не был для Ясперса лишь частным делом. Оказалось, что два человека разного происхождения, жена Ясперса, еврейка, могут создать между собой собственный мир. И на этом мире, как на миниатюрной модели, он узнал, что существенно для всего мира человеческих дел. В этом малом мире он развертывал и практиковал свою несравненную способность к диалогу, великолепную точность в слушании другого, постоянную готовность дать откровенный самоотчет, терпение обсуждать уже обсужденное и, главная способность выманивать то, о чем обычно молчат в зону разговора, делать достойным обсуждения. Так, говоря и слушая, он умеет все изменять, расширять, оттачивать или, по его собственному прекрасному выражению, прояснять. В этом пространстве, постоянно заново проясняемым, говорящий и слушающий вдумчивостью, Ясперс у себя дома. Это дом его сознания, так как это пространство в буквальном смысле слова точно так же, как пути мышления, которым учит его философия. Это пути в изначальном смысле слова, дороги, ведущие в прежде неведомые территории. Мышление Ясперса пространственно, потому что оно всегда соотносится с миром и с людьми в мире, а не потому что оно привязано к какому-либо наличному пространству более того, ситуация обратная. Его глубочайшая цель – создать пространство, в котором хуманитес человека может проявиться в чистоте и ясности. Такого рода мышление, всегда тесно связанное с размышлением над тем, что мысли другой, обязано быть политическим, даже когда обращается к нисколько не политическим предметам так как оно всегда подтверждает тот кантовский расширенный образ мысли, который есть политический образ мысли par excellence. Чтобы изучить пространство Хуманитас, ставшее его домом, Ясперс нуждался в великих философах. И он щедро отплатил им за помощь, основав вместе с ними царство духа, в котором они снова выступают как говорящие лица, говорящие из царства теней и, уйдя от временных ограничений, могут стать вечными спутниками в вопросах сознания. Как мне хотелось бы суметь дать вам какое-то представление о свободе, о независимости мысли, необходимых, чтобы учредить это царство духа. Ибо прежде всего требовалось отказаться от освещенного традицией хронологического порядка, в котором якобы существовала преемственность, непрерывное наследование, когда каждый философ вручает истину следующему. Разумеется, традиция эта уже довольно давно утратила для нас свое содержание, но хронологическая схема наследования и преемственности, тем не менее, казалось нам столь обязательной, что без этой нити Ариадны мы боялись беспомощно заблудиться в прошлом, лишённые всяких ориентиров. И в этой ситуации, в которой по сути дело шло об отношении современного человека к его прошлому как таковом Ясперс превратил временную последовательность в пространственную соположенность. Близость и расстояние зависели уже не от столетий, отделяющих нас от философа, а исключительно от той свободно выбранной позиции, откуда мы вступаем в это царство Духа, которое будет существовать и распространяться, пока на земле есть люди. Царство это, в котором Ясперс дома, и которое он открыл для нас, не потусторонне и не утопия. Оно не от вчера и не от завтра, оно от сего и от мира сего. Его создал разум и правит в нем свобода. Ему не нужны ни территория, ни организация. Оно простирается во все страны мира и в прошлое каждой из них. И хотя и мирское, оно невидимо. Это царство Хуманитас, в которое каждый может прийти от собственных истоков. Входящие в него узнают друг друга, так как они словно искры, то разгорающиеся ясным светом, то угасающие до невидимости меняющиеся местами в постоянном движении. Искры видят друг друга, и каждая горит яснее, потому что видит другие, и смеет надеяться, что и они ее видят. Я говорю здесь от имени тех, кого Ясперс когда-то ввел в это царство. То, что тогда было у них на сердце, Адальберт Штифтер высказал прекраснее, чем смогла бы я. И перед этим человеком возникло у них изумление. И возвысилась хвала ему.